Глава 17. Барон, если хочешь оторвать себе от свободных баронств побольше земли и стать настоящим графом, то советую поторопиться. У тебя осталось очень мало времени. Скоро к тебе приедут канцелярские бездельники, и ты должен будешь показать им границы своих владений, которые зафиксируют в документах и оформят на тебя, как это и полагается по имперским законам. Интересное послание, сказал я, передавая его Грете, которая не стала открывать его во время моего отсутствия. Действительно, задумчиво пробормотал супруга, даже не объяснил ничего: "Почему такая спешка? Твой наставник мог бы и побольше написать, разъяснить всё". "Ага", улыбнулся я. Нужно радоваться, что он вообще эти 3 строки написал. Так-то архимаг мне ничего не должен, как и предупреждать о каких-то там визитах. Ладно, будем думать. Жаль, что гонец меня не дождался. Действительно, к моему возвращению гость уже уехал. Он только переночевал, а утром отправился в обратный путь. Засранец-таки. А я бы с ним хоть письмо Рагону отправил. Ладно, наставник просто так болтать не будет. Значит, наверняка знает, как обстоят дела на самом деле. Поэтому следует прислушаться к его предупреждению и максимально увеличить скорость разгрома своих соседей. Пришлось и Лерону показать послание, который тоже с ходу ничего объяснить не мог. Мы же тут об имперских делах ничего не знаем. Благо, что скоро сюда должен будет купец приехать. Может, он что-то прояснит. Как там соседи себя ведут? Поинтересовался я у командира дружины, к которому в первую очередь стекались все новости о наших делах. А уже позже, самое главное, он доносил мне: "Встревожены", пожал плечами Лерон. Нам удалось подкупить некоторых ближников-баронов. Так вот против вас пытаются собрать союз. Только пока плохо выходит. Хотя многие понимают, что вас удастся задавить только совместными усилиями. По одиночке никто не сможет выстоять. Многие уже в курсе, кто вы такой и какая у вас магическая ступень. «Плохо», — поморщился я, — «только этого нам не хватало. Может быть, уже начнем дальше наше завоевание?» Кого планируем атаковать в первую очередь? Лерон достал карту и положил её на стол. Если быть честным, то мы уже несколько раз вот так сидели над ней, но ничего путного придумать не могли. Дело в том, что при захвате любого из баронств я сразу же стану соседом трёх, а то и четырёх дворян. То есть удар могут нанести со всех сторон, а сил удерживать сразу несколько направлений не было. Мне ведь нужно не только территорию удержать, Но и остальные замки захватывать, отделить войско и при этом нести большие потери не было возможностью. Откуда солдат новых брать? Сейчас с купцом должно пополнение прийти, только сколько их будет. Если бы честным, то я сейчас не буду против того, чтобы мне отребя и струщёб набирали. Конечно, в прямом бою против дружинников они не выстоят, но ведь и тут тоже мало профессионалов, в основном грабители. который от прямых схваток старались уклоняться. Вот просто пограбить рабов или пожечь посевы они могут, но не больше этого. Те ещё вояки. В общем, возможно, что вояки из трущоб смогут на равных с местными биться. А если их будет много, то подавно с другой стороны не хотелось, чтобы таких солдат у меня было подавляющее большинство. Мало ли чего они удумают, вдруг сами захотят к другим переметнуться. В большинстве местных дружин дисциплины вообще нет. Чего не скажешь про моих воинов. Так что там им было бы предпочтительнее находиться. Хотя сейчас у меня имеется несколько бывших бандитов, и ничего, рады жизни, стараются, даже свои семьи сюда привезли. В общем, обдумать всё нужно, но люди очень нужны. Не хотелось бы потерять все земли, которые у меня тут есть. Долго мы так сидели и размышляли. Даже позвали десятников, у которых побольше опыта. Думали и так, и эдак, но решение в итоге за нас приняли сами бароны, точнее, один из них. Разумеется, он на меня нападать в одиночку не стал. Как я уже говорил, у любого свободного барона не было таких сил, чтобы противостоять мне на равных. Всё было гораздо проще. На меня совершили покушение. Как уже было сказано ранее, я активно укреплял свои замки. чтобы не было возможности легко их взять, просто приставив лестницы. Так что шуршали крестьяне с утра до позднего вечера рой рвы. А в том замке, где я жил, ещё и стену делали выше. Естественно, было много рабочих, которые приезжали из деревень на заработки. Благо, что урожай уже собрали. Конечно, всех их в лицо мои стражники знать просто не могли, так что запускали фактически всех. Вот таким безобразием и воспользовался убийца. Этот человек шел, по сути, на смерть, потому что сам прекрасно понимал, что живым ему выбраться не дадут. Бывшие рабы привыкли вставать до рассвета, поэтому, когда я выходил помахать во дворе мечом с Лероном, уже вовсю шел рабочий процесс. Так же было и в этот злополучный день. Едва только я встал напротив командира дружины, раздетый по пояс, как мне в спину прилетел арбалетный болт, который сбил меня с ног. Благо, что попал не в позвоночник, а немного левее. Естественно, такого я ожидать не мог. Даже растерялся немного. В первые секунды не понял, что произошло и почему я упал. Благо, что всё происходящее за моей спиной видел Лирон. Командир дружины перепрыгнул через меня, и я услышал звон стали. Он с кем-то вступил в бой. Привозмогая боль, я всё же смог подняться. Ранили меня хорошо. Кровь бежала на землю едва ли не ручьём. В это время Лирон уже смог выбить меч из рук убийцы и теперь с помощью ещё пары дружинников скрутил ему руки, не давая воткнуть нож себе в живот. Видно поняв, что с покушением ничего не получилось, убийца решил покончить с собой. Даже немного удалось сунуть нож себе в брюхо. Ничего, Жуля такую рану быстро залечит. Вот и лекарка несётся ко мне со всех ног. Видно тоже была неподалёку и всё видела. Вокруг меня тут же образовалось кольцо из охраны. Только охранять нужно было не меня. Тут и до крестьян, которых в замке было много, дошло, что произошло, и они ломанулись к убийце. Цель у них была одна покарать негодяя. Если честно, то таким прорывом я был очень удивлён. Сам не думал, что ко мне такое хорошее отношение бывших рабов. Дело в том, что когда мы встречались во дворе то все старались убраться с моей дороги, а если у кого-то не было такой возможности, то просто замирали и упирались глазами в землю. Ладно хоть оточил их на колени падать. Складывалось ощущение, что я относился к ним очень жестоко, хотя такого точно не было. По сравнению с местными баронами, меня можно было считать ангелом, спустившимся с небес. Сейчас же все в едином порыве бросились к убийце, чтобы разорвать его на куски. И если бы не подоспевшая дружина, мы его недображелателя точно убили бы. Воины быстро сообразили, что этого негодяя нужно было оставить в живых для дальнейшего допроса. Солдатам даже пришлось особо ретивых счетами приложить, чтобы не напирали. Кругом стояли крики и беспорядок. Даже Жюли не могла до меня добраться, потому что толпа вокруг нас собралась большая. Заткнулись все, зарал Лерон. Не напирай. «Дружина, мечи к бою!» После его грозного окрика и того, как дружинники разом обнажили мечи, толпа наконец-то отхлынула, и лекарке удалось до меня добраться. Мне пришлось присесть, потому что голова кружилась от потери крови. Хорошо, что сознание не потерял. Тут я почувствовал, что арбалетный болт был не простым, а отравленным. По венам как будто мороз растекался. Тут и жулия подтвердила мое опасение. Она тут же приказала тащить меня в замок. Что дружинники и сделали? В комнате, в которую меня приволокли, я всё же потерял сознание, но не надолго. Тут уже и моя супруга примчалась, и совместными усилиями мне выдернули болты с спины, после чего стали освобождать организм от яда. Благо, что это заклинание им было известно. Яд к моему счастью был хоть и опасным, но довольно-таки простым. Так что с его действием быстро справились. «Похоже, мои недоброжелатели не смогли найти более серьезный и быстродействующий». «Что с убийцей?» – спросил я у Лерона, когда пришел в себя. «Живой. Сейчас его госпожа Жулия подлатает и будет как новый», – ответил Лерон. «Простите, господин, это мой недогляд, раз на вас в вашем же доме напали». «Ничего», – улыбнулся я, – «это рано или поздно должно было случиться». Сделай всем рабочим пропуски, что ли? Или ещё как-то определяйте новичков, чтобы больше таких неожиданностей не было. Убийцей займитесь. Только смотрите, чтобы не подох раньше времени. Мне нужно знать, кто меня заказал. Неделю я из замка не выходил, в постели не лежал, но была слабость из-за потери крови, поэтому требовалось подождать, когда здоровье полностью восстановится после тяжёлого ранения и отравления. Естественно, в это время мои люди не сидели без дела. Тем более, даже для наёмников вот так расправиться тишком с бароном считалось верхом подлости. Конечно же, неудачливый убийца, который был слугой одного из баронов, пошёл на такой шаг осознанно. Просто хотел спасти свою семью, которую его хозяин обещал казнить, если мужчина меня не убьёт. Жалости я к этому человеку не испытывал. даже услышав то, что его заставили на это пойти. Поэтому допрос шёл со всеми пристрастиями. Лекари уставали лечить мужика, даже несмотря на то, что он вроде бы как-то всё и так рассказывал. Дружинники после покушения лютовали сильно, и теперь каждого въезжающего в замок проверяли. Такими темпами скоро они всех крестьян в лицо будут знать. Как я и думал, заказал меня один из дворян, который посчитал, что будет следующим на моём пути. И вполне заслуженно. Мы на самом деле рассматривали его баронство как наиболее удачным для следующего штурма. Так что решил аристократ ударить на опережение. А если в прямом бою не сможет выстоять, то лучше убить из-под тяжка. Конечно, после того, как я узнал имя барона, решившего меня убить, тут же сделал все, чтобы осложнить жизнь этому подлому засранцу. Тут же отряд из полутора сотен человек выдвинулся на землю этого барона. В первую очередь перебили дружину, которая охраняла земли Дворянина. Видно, он на такую быструю реакцию не рассчитывал и не стал всех своих людей в замок сгонять, за что и поплатился. Дальше мои дружинники всех его крестьян к нам угнали, а их было немало. Конечно, можно было замок и без меня взять, только вот я не хотел своей земли без сильного заслона оставлять. А так должен был приехать караван купца. И с ним новые люди, которые должны были усилить мою дружину. А вот барон, который решил меня убрать как серьёзную для себя опасность, набором солдата заботился, умудрился где-то около сотни собрать. Насколько нам было известно, часть из них удалось перебить за территории замка, но остальные носа наружу не показывали. В общем, безобразие, которое мои дружинники на земле аристократа творили, никто, кроме меня, остановить не мог. Была ещё одна причина, по которой я не хотел отпускать своих солдат на штурм. Думаю, что пары сотен хватило бы на то, чтобы взять укрепление. Только прошёл слух, что у этого аристократа в подчинении находится серьёзный маг, а какой он был в ступени, мы, к сожалению, узнать не смогли. Теперь сидел мой недруг за стенами и ожидал штурма, хотя несколько раз гонцов к своим соседям отправлял. Только мои люди их всех перехватывали. Ничего нового они не говорили. Аристократ просил помощи и призывал ударить по мне всеми силами. Когда моё здоровье полностью восстановилось, и я уже собрался идти войной на очередного свободного барона, прибыл купец. Мой управляющий всё же смог найти ещё желающих пойти под мою руку. Было их 56 человек. Не все из них, конечно, были хорошими рубаками, но имелись и настоящие профи. По крайней мере, так сообщил Лирон. Осмотрев новобранцев, а его мнению можно было доверять, всё же опыт у него богатый. Какие новости в империи? спросил я у торговца после любезностей и застолья. Привичал я его как аристократа. Всё же многое от этого человека зависит, да он и головой своей рисковал, вот так приезжая в свободное баронство. Тем более сейчас. Или ничего интересного не случилось? Случилось, господин барон, улыбнулся купец, польщённый моим приёмом. Видны не привычно ему было, что вот так простого торговца встречают. Сейчас основные новости касаются войны с вадагами. Часто и вас на улицах вспоминают. А я-то там каким боком изобразил удивление я, хотя прекрасно понимал, о чём могли говорить обыватели. Так вы же пушки изобрели, а с их помощью вадагов сейчас хорошо гоняют. Прям так и гоняют? удивился я на этот раз серьёзно. Или просто отбиваются на укреплениях? Не знаю точно, господин, слухи по столице разные ходят, но вот что точно известно, имперская армия спешно выдвинулась к западной границе. Может, в Адаге опять в очередной набег собрались? Не похоже, господин барон, в столице никакой суеты нет, а в прошлый раз слухи один страшнее другого ходили, а тут как будто просто выдвинулись. Я слышал, как люди говорили, что якобы армия усилит гарнизон на западном укреплении, только и всего. А пушек сколько ваших утащили? Очень много. Вблизи города едва ли не круглые сутки стрельба. Тренируются воины пользоваться новым оружием. Понятно, покивал я. Ладно, вам выдадут амулеты. На этот раз пусть всё золото, полученное за них, управляющий тратит на найм воинов. Так ему и передайте. Впрочем, я ещё письмо напишу. Господин барон, ваши родители тоже вам вести прислали. Торговец протянул мне несколько конвертов. "Спасибо", улыбнулся я. "Как там моё баронство поживает? Никто не захотел напасть в моё отсутствие?" "Нет, господин барон. Наёмников в ваших землях слишком много. Целую деревню отстроили. Некоторые туда даже свои семьи приволокли и хозяйство заводят". От родителей я тоже ничего нового не узнал. Да и не было тут ни слова о боевых действиях, которые велись на западной границе. А вот мне в голову засело то, что именно из-за них Рагон меня начал подгонять. Может быть, меня скоро вызовут в столицу и отправят на запад. А что я там забыл? Без меня с пушками справиться не смогут, что ли? В общем, странное это всё. В поход мы выступили вместе с купцом. Точнее, он домой поехал, а мы к замку очередного барона, который решил меня с помощью убийцы убрать. Конечно, к этому времени преступника уже повесили. не помогли ему ни мольбы, ни уверения, что он невиновен, а заставил его так поступить негодяй аристократ. Так одного простишь, так все решат, что на меня можно покушаться безнаказанно. К вечеру третьего дня мы дошли до земли барона, а уже на четвёртый с утра крепость была взята штурмом. Конечно, аристократ к этому времени уже был в полной готовности к отражению штурма. Только вот людей у него было в несколько раз меньше. Охвалённый маг оказался только пятой ступени. Даже не знаю, где он его откопал-то. Самое удивительное, что этот одарённый был некромантом, причём попытался нанести по нам удар запретной магией. Хотя тут имперские законы не действовали. Конечно, никакого результата своими атаками он не достиг. Даже у моих обозников были защитные амулеты. Так что зря он на стене руками махал ровно до того момента, пока его не согнали оттуда мои штурмовики. Меня снова пытались убить. Пока подходили, болты летели только в щитоносцев, которые защищали меня с Магдой. Тут даже один огромный стреломет был, которым едва не убили воинов, несущих лестницы. Целились-то в меня, да только промахнулись. Видно опыта мало. Вероятно, барон поставил в строй всех, кого только смог На стенах было человек 150. Удивительно, что женщин не было. Когда мы начали заливать укрепление магическими заклинаниями, солдаты вроде как отступили, но в замке прятаться не стали. Едва только мои штурмовики проникли на стены, как эти негодяи пожелали их оттуда сбросить. Атаковать мы больше не стали, чтобы своих дружинников не зацепить. Впрочем, уже через пару минут плацдарм был захвачен. Так что мои солдаты беспрепятственно начали подниматься на стену. В прямом бою ополчение аристократа ничего не могло противопоставить моим бывалым дружинникам. Так что вскоре они дрогнули, а после вообще побежали. Часть побросали оружие и сдались в плен. Их добивать не стали. Некромант снова решил что-то изобразить, но опять безуспешно. Не смог он полностью разрядить амулеты, как не старался. А после его убили несколькими болтами. Стена была захвачена минут через 5, а остатки врагов во главе с баронами укрылись в замке. При штурме самого замка потеряли 5 человек, ещё несколько получили ранения. Даже Лирону, который какого-то фига рванул на штурм, прилетел болт в ногу, но задачу войну выполнили. Семейство барона уничтожили, как и всех его ближников, не пожелавших идти в плен, видимо, опасались рабства. Итак, первый замок, который располагался около имперского тракта, был захвачен. Теперь я планировал двигаться в сторону имперской крепости, чтобы подмять под себя земли, которые располагались ближе всех к империи. Только между мной и этой самой крепостью требовалось разбить примерно пару десятков баронов. В поход по землям Вадагов с герцогом пошли 15 тысяч человек его дружины. Еще 5 тысяч выделил император. Естественно, солдаты тащили за собой и пушки, на которые сделали основную ставку. Радовало, что тут не было деревьев, поэтому тащить такой тяжёлый груз не составляло труда. Главное не попадать в колею проехавшего впереди орудия. Тут же в разные стороны отправили дозоры, чтобы не получилось так, что вода гениожиданно навалится со всех сторон. А называть их трусами было бы глупо. Могут, неся огромнейшие потери, идти вперёд, что не раз доказывали людям. Уже через 5 дней пути удалось встретиться с первым племенем вадагов. Само собой, не люди тоже знали о приближении людей, потому что их вождь был в ярости от такой наглости. Ведь люди такими большими группами уже давным-давно не смели заходить на их исконные земли. Даже не разобравшись в ситуации, отважный вождь повёл своих воинов в атаку. Всего их у него было около 30.000. Так что должны справиться Тем более трусливые людишки теперь не прятались за неприступной стеной, а находились в поле, а значит, все было на стороне водагов. Еще на подходе вождь заподозрил что-то неладное. Раньше люди суетились, пытались поставить в круг телеги, а сейчас выкатили по всему периметру от своего лагеря какие-то штуки и замерли. Даже магов вперед не послали, хотя они в таком войске явно имеются, как и одаренные высшей ступени. Как правило, именно они на укреплениях наносили вадагам урона больше всех. Вождь, немного подумав, не стал изменять себе и послал вперёд своих шаманов под прикрытием щитоносцев. Они должны были нанести массированный удар по воинам, а потом уже бойцы довершат разгром. Но уже на подходе всё пошло не так, как хотелось бы. Со стороны людей раздался сильный грохот, и часть наступающих вадагов просто смело Многие были ранены, а остальные остановились в замешательстве. Впрочем, длилось это недолго. Вскоре младшие вожди навели порядок и погнали своих подчинённых вперёд. Раздался ещё один грохот, а потом ещё и ещё. Вождь, который со стороны наблюдал за боем, а если быть точнее, то за побоищем, уже минут через 5 понял, что битва проиграна. Он тут же послал гонцов, чтобы те передали команду немедленно отступать. Но было уже поздно. Со стороны людей уже надвигался тяжёлый гул множества подкованных копыт. Конница пошла в атаку, чтобы не дать уцелевшим вадагам скрыться. Конечно, нескольким сотням не людей, которые были верхом удалось уйти. Кто-то развернулся и принял бой, но зарубили их довольно быстро. А потом люди ворвались в стойбище, где начали вырезать всех, не обращая внимания на то, что тут были женщины и дети. Или самки и детёныши. Через пару часов с момента первого выстрела всё было кончено. Племя перестало существовать. Лишь немногим счастливчикам и самому вождю удалось уйти от преследователей. Ещё через 4 дня та же участь постигло ещё одно племя, только на этот раз более крупное, и оно само искало встречу с людьми. Благодаря беглецам, которым удалось избежать смерти, по племенам вадагам уже пошёл слух о том, что люди пришли на их землю. Крупное племя было вырезано практически полностью, как и ещё два. Не людям стало понятно, что без объединения они просто не смогут справиться. Поэтому во все концы степей рванули десятки гонцов с просьбой от одного авторитетного шамана о встрече. Сейчас он требовал в очередной раз забыть про свои распри и выступить против общего врага одним фронтом, причём как можно быстрее. Среди вожди вадагов не было идиотов. Поэтому при приближении войска людей они стали отступать вглубь степей, не вступая в бой, а сохраняя свои силы для будущей битвы. Сказать, что у герцога было отличное настроение это ничего не сказать. Оно было просто восхитительным, причём уже несколько дней подряд. Вадаги отступали, несмотря на то, что могли выставить против него армию в несколько раз больше, чем у него. Даже в давние времена никто не заходил так глубоко в глубь земель не людей, а он зашёл. Мало того, он разнёс в пух и прах несколько стойбищ вадагов, и этим можно было гордиться. "Господин", к аристократу подбежал один из помощников. В трёх днях пути собирается орда вадагов, уже около двух десятков племён объединились. "Наконец-то", улыбнулся Герцк и даже потёр ладони. Прикажите солдатам Мы возвращаемся к нашему укреплению.